Глава шестая Как особо не слишком именитая и титулованная, я прибыла во дворец практически к самому началу бала. Среди охраны, похоже, сидел неплохой маг. Мне качественно прощупали ауру, сверили ее с индификатором на приглашении и только тогда пропустили, вежливо пожелав приятного вечера. Я не знала, как будет выглядеть Джокер, потому решила расслабиться. Сам найдет... По крайней мере, мое платье ему знакомо. Внешность по сравнению с той, что он видел, я изменила незначительно, сделала чуть более утонченной. Удлинилось лицо, стал поуже носик, изящно выгнулись тонкие брови. Приподнялась голова. Не королева, конечно, но и не сказать, что рылом для общества не вышла. Вполне нормальная аристократка. Веселье полностью меня захватило. Первый раз во дворце... Огромный зал с тысячами магических свечей, отличная музыка. Я смеялась, танцевала и флиртовала. Между тем прошло уже около полутора часов, до выхода монарших особ времени оставалось все меньше, а напарник все не появлялся. Потихоньку в грудь начало закрадываться беспокойство. Нервно похлопав по ладошке сложенным веером, еще раз прошлась глазами по залу, в надежде, что моя хваленная интуиция хоть на кого-то отреагирует. И тут услышала из-за спины «Вы не меня ищете, госпожа?». Даже через маску было видно, что Джокер также не стал меняться слишком кардинально. Заметь, я его раньше вполне могла бы узнать, а вот костюм... Я едва удержалась, чтобы не расхохотаться. Огромные дутые цветные рукава, пришитые к облегающему жилету, и штаны. Солнцем горизонтально расходящиеся от талии и сужающиеся к щиколоткам, из-за чего нижние части ног казались поцеплячьи тоненькими. Впрочем, неуместность подобного костюма не обсуждалась. Во всех этих рюшечках можно было самого принца спрятать, не только его амулет или кое-какое снаряжение. Собственно, я при выборе платья руководствовалась теми же соображениями. Они нелепых нарядов тут и без наших хватало. Сейчас идем танцевать. Тем временем тихо продолжил мой сообщник. Во время танца флиртуем и смотрим друг на друга влюбленными глазами. Затем отправляемся дышать свежим воздухом. Если мы и вызовем чей-то интерес, не будет ничего странного, что люди потанцевали, слегка возбудились и захотели уединиться. Значит, принца Эрика я не увижу. Разочарованно спросила я. Джокер с удивлением посмотрел на меня. «А, ты его раньше не видела?» — хмыкнул он. «Жаль отрывать тебя от столь познавательного зрелища, но уверен, это не последний твой королевский прием. Кроме того, если нам повезет, мы успеем вернуться раньше, чем принц удалится». На этом серьезный разговор закончился. Зазвучала музыка. Джокер учтиво поклонился, приглашая даму. Я вложила пальцы в его ладонь, и мы вошли в круг пар. Танцевать было легко и приятно. Сильные руки уверенно обнимали и вели в танцы. Я отлично чувствовала своего партнера, закрыла глаза, расслабилась. Захотелось расслабиться и забыть про все задания, а затем и правда пойти подышать воздухом. Из приятных мечтаний меня вырвал голос Джокера. «Леди, я сражен вашей неземной красотой и изяществом. Не могу передать, какое удовольствие держать вас в объятиях». «Боже, Ари! Что он несет?» И тут вспомнила. «Ах да, мы же флиртуем». Я расплылась в польщенные улыбки, преданно глядя в темные глаза спутника. «Если бы я мог продлить этот миг, я бы танцевал с вами вечно!» Продолжил сыпать комплиментами Джокер и, как бы невзначай, прижал меня ближе. Я кокетливо стрельнула глазками и тут же застенчиво отвела взгляд в сторону. «О, господин, вы меня смущаете!» Томно расшептала я. В ответ мужчина приблизил губы чуть ли не к моему уху. «Мне так приятно это слышать!» Румянец на ваших щеках столь очарователен, что я едва сдерживаюсь, чтобы не коснуться его. Вместо этого он чуть сжал пальцы на моей спине. Я с трудом выдохнула, по телу прошла теплая волна пополам с легкой дрожью. Могу поклясться, Джокер это заметил. Что же он вытворяет? В любом случае, если у нашей беседы и впрямь появятся случайные свидетели, теперь точно никто ничего не заподозрит. Наконец, стихли последние аккорды, и мы, продолжая разговор, не спеша удалились из зала. Еще не дойдя до выбранного нами коридора, я услышала шум – обход стражи. Мы бы с легкостью растворились в тени любой ниши и остались незамеченными, но в последний момент Джокер решил иначе. Чуть крутанов меня так, чтобы и мое платье, и его костюм успели промелькнуть перед стражниками, он вжал меня стену в одной из ниш и прильнул губами к шее. Я, еще не отойдя полностью после танца, издала тихий стон и на краю слышимости отметила, как хмыкнул один из стражников. Ну что же, еще пара свидетелей для нашего алиби не помешает. Найдя подходящую комнату, мы заперлись и начали приготовление. Я моментально собралась, все посторонние мысли ушли, осталось только... Предстоящее дело. Мы с Джокером выудили из одежды тонкие трикоха и, не стесняясь друг друга, быстро переоделись. Бальную одежду пока спрятали. Мало ли как придется возвращаться. Я достала авоську и трансформировала ее в небольшую сумку-рюкзак. Разговаривать не хотелось. Повторять одно и то же не имело смысла. Каждый занимался своим делом. Наконец мы посмотрели друг на друга. Коротко кивнули и шагнули к выходу. В последний момент Джокер поймал меня за локоть, развернул и слегка коснулся губами щеки. «На удачу!» – тихо прошептал он. Мы выскользнули за дверь, благополучно миновали пост на лестнице, прошмыгнув по потолку, и через несколько секунд уже стояли у нужной двери. На все было не более двадцати минут. Джокер слегка пошаманил у входа, снимая внешнюю защиту. Я даже не поняла, как он это сделал. Затем простой отмычкой открыл дверь. Я посмотрела внутренним зрением и остолбенела. Возникло чувство, словно там еще одни двери. Так много переплеталось различных нитей. Отойди слегка и постарайся даже не дышать. Если интуиция выдаст хоть что-то негативное, беги. Тут все хуже, чем я предполагал. На время бала, похоже, усилили защиту. Я уважительно глянула на сообщника. Самостоятельно бы через такое точно не прошла. Отодвинулась в сторону, затаив дыхание и боясь шевельнуться, и стала наблюдать за работой напарника. Тот надел специальные перчатки, поводил пальцами у магической стены, словно отыскивая что-то. В итоге осторожно, я бы даже сказала нежно, коснулся пары нитей и развел их в стороны. Кажется, он угадал. Нити потянули за собой остальные, и в сплошной стене появился небольшой проем. «Иди», – кивнул Джокер. Дальше напоминания были не нужны. «Я потушила ауру, сделав ее серой, как у мертвого. Если внутри есть ловушки, определяющие вора таким образом, они не сработают». Проскользнула в отверстие, не коснувшись ни единой магической нити, и присмотрелась. «Так и есть». Вся комната в магических лучах. Частых, но все же не настолько, как у двери. Теперь тайник. Судя по скоплению магических охранок, он в стене у окна, как мы и предполагали. К счастью, темнота в комнате не была кромешной. Немного света падало, как из окна, так и от двери. Моему зрению этого было достаточно. На мебель натыкаться не буду. Очень медленно, давая костюму возможность ловить, и проводить лучи, я направилась к тонику И в шаге от искомой стены вдруг остановилась. Сработала интуиция. Мне безумно не хотелось двигаться дальше. Начала внимательно всматриваться. В какой-то момент стены поплыли у меня перед глазами, стали прозрачнее. Я словно воочию увидела огромное количество технических и магических незнакомых мне ловушек, ждущих того, кто коснется дверцы сейфа. Одновременно почувствовала устройство сейфа – огромные металлические штыри, вбитые в камень, поддерживающие толстую, цельнометаллическую дверцу. Само же хранилище представляло собой пустую нишу в стене, и сразу пришло решение – сейф идеально защищен от взлома с этой стороны. Но никто не подумал, что в него можно забраться с другой. Так же медленно я начала пятиться обратно пока не оказалась в коридоре. «Не отпускай нити!» быстро прошептала Джокеру. «Я знаю, как достать амулет. Еще есть десять-двенадцать минут. Этого хватит». Здесь же, возле комнаты принца, вытащила несколько крупных, похожих на гвозди штырей, которыми была закреплена ковровая дорожка и побежала в нашу комнату. Там открыла окно, выбралась наружу и поползла по стене к спальне принца. К счастью, оба окна выходили на безлюдную часть сада. Быстро добралась до нужного мне места, на всякий случай заглянула в окно, чтобы убедиться, и приступила к работе. Вбила в стену пару штырей для ног. Если устойчиво стоять, можно использовать обе руки для работы. И еще на один повесила овоську. Хамелеонка сразу слилась цветом с камнем. Прикинула расстояние от окна до тайника и достала лазерный нож. Это техномагическое устройство мне когда-то подарил Кир. Похожее на фонарик, оно выдавало тонкий луч оранжевого цвета, который легко резал множество различных материалов, кроме металла и еще нескольких экзотических. Отрегулировав длину луча, я приставила устройство к стене и быстро нарисовала круг сантиметров 15 в диаметре. Затем, обламывая ногти, с трудом вытащила тяжелый кусок камня из стены и бросила в авоську. Вот и тайник. Я в который раз поразилась собственной везучести. Вырезанное мной отверстие доходило почти до дверцы сейфа. Если бы я увеличила длину луча лазера хоть на миллиметр, то наверняка задела бы магический фон, что генерировала эта самая дверца. В сейфе лежало всего несколько вещей, среди которых я увидела и обе подозреваемые подвески. Вспомнив, что амулет обладает аурой, сходной со своим создателем. Я просмотрела подвески еще раз, снова порадовавшись, что мне для этого не надо применять магию. Так и есть. Та, у которой лунный камень переплетается с рубином, засветилась мягкими человеческими цветами. Не рискуя лезть рукой, я тонким пинцетом достала амулет, осторожно опустила его в коробочку-гаситель, а ту, в свою очередь, положила в авоську. Остался последний штрих. Аккуратно задвинула на место каменную втулку. Теперь можно выбираться обратно. Успех меня расслабил. Подхватив одной рукой авоську и приготовившись уползать, я нечаянно плечом вдавила врезанный кусок стены на полсантиметра. Теперь камень наверняка задел изнутри охранные лучи. Прежде чем сама осознала, что натворила, я почувствовала, как меня скручивает воронкой. Телепорт! Мелькнула отчаянная мысль, и мозг взорвался приступом паники. На грани слышимости раздались легкие щелчки сработавших ловушек, не видя, где меня выбрасывает, не понимая, где верх и низ, но догадываясь, что в месте приземления меня не ждет ничего хорошего, я рванула, отталкиваясь буквально от воздуха, и повисла под потолком в спальне принца, а внизу переливались толстые прутья магической клетки которой я чудом избежала. Висела я неудобно. Держась одной рукой за какое-то лепное украшение, ноги болтались в воздухе без опоры, во второй руке зажата авоська, которую даже в зубы нельзя переложить потому что другие выступающие части этих же украшений, выдаваясь вперед, выгнали меня, как резиновую куклу. «Бросай мне сумку!» – услышала торопливый шепот. «Ну же, бросай!» Чуть извернувшись, заметила Джокера, по-прежнему державшего нити у двери, что теперь не являлось актуальным, и так уже засветилось хуже праздничного фейерверка. Чуть покачав рукой, я таки швырнула в его сторону авоську. Напарник ловко ее поймал и застыл, прислушиваясь. «Сюда идут! Прости, родная, теперь каждый сам за себя!» И сразу хлопнула закрываемая дверь.